Глава 6. Селачки. Сам же себя, евремах, ты считаешь великим и сильным лишь потому, что находишься в обществе низких и слабых. Гамер. Церковный селач Тадеус, выступавший в знаменитой труппе Цезаря великолепного, всегда мечтал завести сына и вырастить из него настоящего мужчину. Но богу было угодно, чтобы у силача родились две очаровательные дочери-близняшки: Геркулина и Атланта. Задумчиво почесав бритую голову и пригладив вислые усы, Тадеус пожал плечами и решил воспитать дочерей как настоящих мужчин, просто потому, что ничего другого он не знал и не умел. С малых лет они играли с гирями вместо кукол, носили трико и набирались недюжинных сил. А лет с 13 уже выкорчёвывали пни, заплетали гвозди косичками, рвали пополам венники, гнули подковы и забаравывали папу, который не мог на них нарадоваться. И было бы всё хорошо, если бы только не одно но. Девочки совершенно не умели ничем делиться или пользоваться по очереди, и стоило чему-либо появиться у одной, та вот же самого незамедлительно желала и из вредности, и вторая. И не получив желаемого, начинала отбирать это у первой. Заканчивалось всё, как правило, не очень хорошо. Однажды мама подарила им вместо пудовой гири первую в их жизни красивую куклу. Фарфоровую, с натуральными волосами, ручной росписью, сшитыми на заказ платьем, шёлковыми челочками, туфельками с серебряными пряжками и кружевной шляпой с розовым бантом. Геркулинов вцепилась кукле в ноги с криком: "Моё!", в то время как Атланта потянула её за туловище с криком: "Отдай!". Словом, век дивной куклы был весьма и весьма недолг. Как позднее и век красивого платья, расписного турецкого ковра и даже толстого каната. А когда миновали годы и девочки стали девушками, В цирке Чезаре объявился молодой и привлекательный бесстрашный канатоходец Луиджи, ходивший по натянутому троссу под самым куполом шапето. Он жонглировал зажжёнными факелами, ножами и булавами, при этом разъезжая на одноколёсном велосипеде, и девушкам казалось, что в целом мире нет человека красивее, грациознее и отважнее. В их юных сердцах впервые возникло светлое чувство ни сулившие, впрочем, ничего хорошего для канатоходца. А кроватые клоуны тихо шептались за спинами селачек, что в один прекрасный день они просто разорвут бедолагу на куски. И так вполне могло бы произойти, просто случилось иначе. Луиджи проходил по троссу без страховки. Всё было как обычно, и в этот раз он даже не показывал особенно сложных номеров из тех, которыми славился. Церкачки тоже не ожидали никаких неожиданностей, зная не понаслышке о профессионализме и мастерстве канотаходца. Люди часто приходят на выступления именитых и прославленных канотаходцев, проживших достаточно долго, чтобы сделать карьеру, при этом не зная имён несметной армии сорвавшихся канотаходцев, не успевших оставить свой след в истории. Из-за этого возникает так называемая ошибка выжившего. Когда зная одну сторону медали и не зная другую, человек делает поспешные выводы. Как бы там ни было, маститые профессионалы часто спотыкаются на элементарных вещах, как в переносном смысле, так и в буквальном. Так произошло и в этот раз. Луиджи сорвался, а сёстры Силачки кинулись ему на выручку даже и здесь, начав соперничать и отталкивать друг друга. И быть бы великому канатоходцу лепёшкой на полу, если бы его не подхватил случайно забревший в цирк человек в цилиндре и с моноклем. Как не пытались организаторы подать случайность как запланированную часть представления, оно было сорвано. Смеяться здесь было нечему, а оставаться незачем. Канатоходец, может быть, позднее испытает признательность, но сейчас он находится в шоке и слабо реагирует на происходящее. Публика свистит и негодует. Все циркачи собрались на арене. А человек с моноклем не силач, не акробат и не клоун. И даже зрителей из него не вышло. Быть может, в цирке свободна вакансия подхвату на спасателя? Но ведь это была простое случайности, не более. Во всяком случае, так рассуждал странник. Оставив суетящихся и голодящих людей, он покинул цирк и побрёл в сторону близлежащих невзрачных улиц и домов